Глава двадцатая. Переговорщик. Спешу за Ясей, сердце сжимается от того, какая она грустная. Плечи поникшие идет маленькими шажками, будто заблудилась. Да, все пошло не так, как мне хотелось бы, но главное... Она со мной, выбрала меня, разве нет? Солнце, дай помогу. Хочу забрать ее сумку. Не надо. Фырчит она на меня. Ты уже помог. Ясь, Ясенька, но не мог я тебя с ним оставить, понимаешь? Не мог. Не после того, что между нами было. Мы с ней доходим до угла, где перепаркован мой джип, и, к моему удивлению, Яся проходит дальше. «Ты куда?» – вырывается у меня из горла панический оклик. «Я не к тебе от него ушла, я просто ушла». «Что за глупость, Яся?» – мурю брови. «Подвези до центра, пожалуйста». Вдруг просит она. «Не вопрос, девочка моя». Кивая с готовностью. Я подвезу тебя именно туда, куда нужно. Бросаюсь к джипу, открываю для Яси дверь. Присаживайся, милая, пристегнись. Она автоматом делает, что велю. Прыгаю на место водителя, завожу мотор и срываюсь с места. Последний раз Яси видит эту улицу. Торжественно себе обещаю. Выруливаю на объездную и направляю машину вон из города. Супер девочка в слишком глубоком шоке и серьезных думах даже не сразу замечает мой маневр. Зато, когда замечает, сразу начинает нервно оглядываться. «Стой! Ты куда повернул? Ты же не в центр едешь!» «Капитан, очевидность! Естественно, не в центр!» «Просто по другой дороге. Пытаюсь лукавить!» «Я тебе дурочка!» – Шепет она испуганно. «Дай мне выйти!» Осматриваю ее с доброй усмешкой. «Куда ты пойдешь? В своем чудесном халате! Он правда прелестный, я даже очень люблю ромашки!» Но ты на самом деле хочешь показаться в этом в центре, Ясь. Ой, пищит она и смотрит на свою одежду, будто впервые видит. Ну и плевать, дай мне выйти. Нет. Пожимаю плечами и еще сильнее давлю на газ. Куда ты меня везешь? это она с круглыми глазами. Домой, Ясь, я везу тебя в твой новый дом. Пока веду машину краем глаза, наблюдая за тем, как Ясь пыхтит от негодования, и невольно улыбаюсь, до чего же она милая, когда злится в хорошем настроении, тоже милая. Но вот такая, как сейчас, ух, в глазах тайфун и чувств. Так и хочет съесть меня без ножа и вилки. Эту бы энергию, да, в горизонтальной позе. А ты меня не забыл спросить, хочу ли я к тебе домой? Вдруг выдают она. Резко. Я не ожидал от нее такого. Громко выдыхаю, стараясь следить за дорогой, говорю спокойным, примирительным тоном, слегка к ней повернувшись. Ясенька. И не сделаю тебе ничего плохого, ты можешь мне доверять. И тут она округляет глаза, да так сильно, будто я сказал несусветную глупость. С чего? Она обиженно вижит. Но с чего ты решил, что я могу тебе доверять? Вот это открытие. Сижу сквозь зубы, крепко сжимая руль, поворачивая на проселочную дорогу и торможу так резко, что из-под колес летят камни. Вижу, как супердевочка прижимает к себе сумку из подлобья, лобья, бурая меня взглядом. Ее обиды и недоверие почти осязаемы. Они повисли в воздухе и сгустили его настолько, что мне становится сложно дышать. Сам виноват, Захарка. Обязательно было так вандально вытаскивать ее из привычной жизни? Можно было мягче? Шумно вздыхаю, хотя грудь по-прежнему горит от недостатка кислорода. Тихо ей говорю. «Ясенька, давай смотреть на вещи реально. Тебе все равно некуда деться сейчас. Поживешь у меня, а там...» Я не буду с тобой спать только потому, что мне одеться некуда. Выдает она еще больше хмурясь. А я тебе разве это предлагал? Или сдерживаешь, чтобы не выругаться? Ты мне вообще ничего не предложил. Только из дома увез и все. Мой косяк. Тихо хмыкаю, набирая в грудь побольше воздуха и продолжая. Собственно, желания мои не изменились, Яси. Я хочу, чтобы ты была со мной. Но давить не буду. Давай так. Поживешь у меня немного, освоишься в новом городе, присмотришься ко мне, а потом решишь. Если вдруг захочешь уйти, я помогу найти жилье. Кстати, совместное проживание не означает, что ты должна будешь со мной спать. Я поселю тебя в отдельной комнате. С удовольствием наблюдаю, как супер девочка выдыхает, плечи немного расслабляются. А потом она машет головой из стороны в сторону и выдаёт. «Я не понимаю тебя» что именно тебе непонятно. Я готов разъяснить. «На кой черт я тебе сдалась, Захар?» Стонет она. «У вас в Краснодаре девчонок нет, что ли? Зачем ты ко мне прицепился?» Смотрю ее растерянное лицо, любуюсь каждой чертой, борюсь с собой, чтобы не наклониться тут же, не сжать ее в руках, не начать целовать. Не нужна я сейчас, моя ласка, к великому сожалению. А как бы хотелось просто прижать ее к себе». «Разве причина не очевидна?» Спрашиваю внезапно охрипшим голосом. Смотрю в ее возмущенное лицо и понимаю несколько. Хотя что тут непонятного? Меня в ее присутствии буквально трясет. Неужели она и правда не видит, сколько эмоций во мне вызывает? Или не хочет видеть, потому что ей эти эмоции совсем не нужны? Да, не в такой обстановке я хотел бы делать подобное признание. «Ясь, я тебя люблю». Пожимаю плечами. Она замирает, хлопает ресницами, давится угрюмыми мыслями, наконец открывает рот. Но из него вылетает далеко не ответное признание. «Ты меня не знаешь, как ты можешь меня любить?» Не верит. «Как никогда ясно понимаю, она мне совсем не верит». «Я знаю тебя, моя хорошая», – заявляю с чувством. «Знаю, насколько это вообще возможно моя моей ситуации. Ты бегать любишь. Тебе это дарит чувство свободы. Умеешь любоваться красотой». Создаешь чудо из обычных цветов. Ты верная, преданная, умная девочка, которая в этой жизни почти ничего не видела, по крайней мере, ничего хорошего. Не любишь чужого внимания, очень закрыто, еще зная, что ты скрываешь какую-то тайну, которую, надеюсь, когда-то мне доверишь. Если молча буравит меня взглядом, губы поджаты, обхватила себя руками, будто и холодно, хотя в машине достаточно тепло, а за окном ясный солнечный день. По взгляду вижу ничего, то она мне доверять не готова. Ясь. Начинаю медленно. Ты мне сказала, что ты стараешься любить своего мужа. Не знаю, что он такого хорошего сделал, раз ты с ним так долго оставалась. Но раз так и не полюбила, значит, не твое. Об этом же прошу, постарайся полюбить меня. Если не получится, я приму, но я почему-то уверен, все у нас с тобой будет отлично. Она не отвечает мне, лишь громко сглатывает и снова начинает обнимать себя руками. «Я никогда тебя намеренно не обижу, Ясенька, ну, поедем. Или все еще хочешь, чтобы я отвез тебя обратно в город?» Буравлю ее взглядом кожей, чувствую, как в ней борются разные эмоции. Но через некоторое время супердевочка все же кивает. «Поедем к тебе». Тут же завожу машину, и джип срывается с места, увозя нас, если не в счастливое, то, по крайней мере, совместная далеко.